Послесловие автора. Всем привет! Большое спасибо, что прочли Сот Арт Онлайн, том 14, Алисизация воссоединения. Первый раздел арки «Алисизация», прошедший в направлении «Начало, ход, поворот, восхождение, раскол» на этом томе завершается. На встрече с ответственным редактором, которая была где-то в конце 2009 года, я, насколько помню, сказал... Давайте установим цель — опубликовать арку «Алисизация». Тогда это казалось чем-то нереальным, делом далёкого будущего. Но я и глазом не успел моргнуть, как мы уже в конце раздела «Мир людей». В общем, время летит, и тома копятся умопомрачительно быстро». Предупреждение, следующий текст касается важных событий, происходящих в этом томе. Итак, Юджо с 9 по 14 тома, остававшийся партнером и лучшим другом Кирита, а также еще одним главным героем, наконец покинул сцену. Он был нетипичным персонажем в этом романе. Главгерой, не слишком афиширующий свое главгеройство, Создается впечатление, что он всю дорогу следует за Кирито: Покинул родную деревню, отправился в столицу, поступил в академию, был арестован, сбежал из тюрьмы и поднялся на вершину башни. По правде сказать, когда я редактировал веб-версию романа при подготовке к выпуску печатного издания, я всерьез думал о том, чтобы изменить судьбу Юджо. В веб-версии он ушёл от сцены, не переставая клясть себя, и я подумал, что раз уж у меня есть шанс переписать историю, было бы неплохо дать ему новую судьбу. Однако, в итоге не сложилось. Когда я добрался до этой сцены, я просто не смог переписать историю. Как будто сам Юджио не позволил мне вносить изменения в его судьбу. Может, это был самый сильный его поступок за всё время, что он сдерживал себя. Я написал несколько абзацев назад раздел «Мир людей». Однако арка алисизация ещё продолжится, только место действия изменится. Один за другим начнут подключаться знакомые персонажи из реального мира — Поэтому я надеюсь на вашу дальнейшую поддержку. Думаю, к тому времени, как эта книга выйдет на прилавки, это уже будет объявлено. Но, тем не менее, телетрансляция второго сезона аниме Sword Art Online 2 наконец-то начнется в июле. Пожалуйста, посмотрите и его тоже. А еще, моя задержка с манускриптом снова доставила много проблем иллюстратору Абику Сану и редактору Мики Сано. Я буду стараться, чтобы этого не повторилось в следующем томе. Один прекрасный день в марте 2014 года. Реки Калахара. Читал адреналин